и ниро даже в пути король работал читал письма донесения и доклады выслушивал инспекторов и губернаторов тех городов через которые мы проезжали каждое селение готово было встретить короля торжественной речью и традиционным запеченным теленкам но ну советом лордов было решено распределить остановки в пути Сначала король посетит самые проблемные места в одиночестве, проведет там суды и приемы жалоб, а, возвращаясь с молодой женой, будет останавливаться в больших городах, способных преподнести королеве дорогой и красивый подарок. Ведь ее величество должна полюбить свою новую родину. Во время пути покушения прекратились. Может, сработала служба безопасности? Может? Ограничение круга дворян, сопровождающих короля. А может быть, тот, кто пытался удержать его величество от поездки в Кварилью, просто не видел смысла останавливать его сейчас? Наконец, кареты прибыли на границу Вадерии и Кварильи. Здесь королю предстояло отдать последние распоряжения советникам и маршалам, подписать несколько доверительных бумаг и торжественно пересечь широкую полосу свежевспаханной земли. Отдых в приграничной крепости был недолгим. Пока слуги и кучера мылись в бане и отсыпались, его величество занимался тем же самым, но в более сложном варианте. Сопровождавший короля Куафер оккупировал маленькую личную баню начальника гарнизона и увел туда короля под присмотром Камила. Инира сопровождать его величество в баню отказалась. Король не настаивал, но посмотрел на нее очень внимательно. Камил за спиной Вайнора Вадырского тихо хихикал в кулачок и всем своим видом показывал, какая напарница дура. А когда они ушли, девушка обнаружила в кармашке флакон на стойке для предотвращения зачатия. Сердясь, она убрала флакончик в багаж и выругалась сквозь зубы. Такого отношения к себе она не допускала. — К счастью, — думала телохранительница, — и благородная кровь в ней кипела. «У меня нет мужа, нет семьи, которая может пострадать от моего отказа королю». Да и Войнор Вадерский не казался ей жестоким сластолюбцем, готовым ради прихоти сломать новую игрушку. «Если я удержу свой секрет, — думала она, — то мама и папа даже не узнают, что я жива, и я смогу их увидеть на королевской свадьбе. Хотя бы посмотрю из-за плеча Сьюзерена».